Любовь к природе Определение Предпочтение природных благ рукотворным сонастроенность с природой Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием Схожие качества, осознанные отношение к окружающей среде Возможные причины Персонаж вырос на ферме или жил тем, что сам вырастил Родители или значимые для персонажа люди были защитниками природы или специалистами по охране окружающей среды. Твердые религиозные или духовные убеждения, связанные с почитанием природы. Персонаж ощущает целостность, находясь на природе. Взросление в культуре, близкой к природе, американские индейцы и так далее Связанное поведение. Уход за садом. Переработка отходов. Персонаж высоко ценит жизнь. Персонаж покупает натуральные продукты на фермерских рынках и так далее. Персонаж ходит на охоту и рыбалку только чтобы прокормить семью. Персонаж живет на природе или близко к ней. Персонаж занимается земледелием или скотоводством, живет тем, что дает земля. Уважение ко всем живым существам. Персонаж восхищается устройством жизненных циклов. Персонаж чувствует духовную связь с землей и ее обитателями. Персонаж питается натуральными продуктами. Осведомленность в вопросах питания. Персонаж избегает расточительности, повторное использование, переработка, ответственное потребление и так далее. Персонаж консервирует и сохраняет еду. Персонаж любит трекинг, альпинизм, греблю на каное и другие занятия на свежем воздухе. Персонаж избегает загрязняющих веществ и химикатов. Персонаж использует органические семена, а не модифицированные. Персонаж предпочитает лечение натуральными средствами, лечению медикаментами. Медитация, прекрасный аппетит, огромное любопытство, большой запас энергии. Персонаж выбирает экологичные виды транспорта. Персонаж заряжается энергией от пребывания на свежем воздухе. Персонаж глубоко ценит красоту природы. Персонаж хочет побыть один, чтобы с пользой провести время на природе. Персонаж предельно внимателен к тому, что попадает в его организм. Персонаж убирает за собой, чтобы уменьшить углеродный след. Персонаж любит наблюдать за птицами. Бёрд-вотчинг. Будучи на природе, персонаж сосредоточен на сенсорных ощущениях: запахи, звуки, текстуры. Счастье и удовлетворение. Персонаж видит мудрость в природе. Персонаж ценит каждое время года и его уникальность. Персонаж заботится о защите природы. Персонаж любит ухаживать за садом. Связанные мысли. Заварю чай с лавандой и свежей душицей. У Натали болит голова. Уже пять часов всю неделю ждал момента, когда, наконец, увижу горы. Я так рада, что мы переехали за город. Здесь я слышу свои мысли. Помидоры с огорода намного вкуснее, чем магазинные. Не верится, что Натан отказывается отправлять мусор на переработку. Он размеры свалки видел? Смотри, как встает солнце, освещает всю долину. Связанные эмоции. Изумление, предвкушение, любопытство, приподнятость, благодарность, счастье, умиротворенность. Положительные аспекты. Персонажи, которые любят природу, очень к ней восприимчивы. Оказавшись на свежем воздухе, они подзаряжаются энергией, обретают ясность ума и более четкое видение целей. Из уважения к Земле и населяющим ее существам они принимают решения, которые не окажут влияния на мир природы. Как правило, они активны, заботятся о своем здоровье и очень внимательно следят за тем, что попадает в их организм. Многие становятся убежденными вегетарианцами или веганами. Отрицательные аспекты. Персонаж, который с большим уважением относится к природе, может встретить непонимание со стороны предпочитающих цивилизацию, друзей или родных, особенно если близкие считают его чудаковатым. Некоторые любящие природу герои решают бороться с промышленностью и правительством, чтобы защитить окружающую среду, и переходят грань, из защитников превращаются в мстителей. Другие доводят естественный образ жизни до крайности, отказываются мыться, бриться или пользоваться дезодорантом. В итоге пренебрежение гигиеной осложняет социальное взаимодействие. Пример из кино. Раса Нави из фильма «Аватар» тесно связана с Пандорой. Ее представители — часть биологической нейронной сети, объединяющей все формы жизни. Они с огромным уважением и заботой относятся к своему миру. Они живут, взаимодействуют с окружающей природой и черпают из нее мудрость. Когда планете угрожает деятельность людей, ищущих редкий минерал, Нави вступают в борьбу, чтобы спасти не только свою жизнь, но и саму природу. Дополнительные примеры из литературы и кино. Энты, Властелин колец. Покахонтас, Покахонтас. Перрин Айбара, Колесо времени. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Деструктивность. Трудолюбие, нечувствительность, помпезность, поверхностность, трудоголизм. Сложности для персонажа, любящего природу. Потеря собственности из-за стихийного бедствия или финансового краха. Члены семьи или соседи деструктивно или расточительно относятся к природе. Вынужденный переезд в город. Теперь персонаж не имеет возможности быстро оказаться на природе. Состояние, мешающее персонажу отдохнуть на свежем воздухе, сильная аллергия и так далее. Ситуация, когда спасение природного ресурса вредит обществу.